Глава пятая Вика была настолько взбудоражена новостью, что даже не набросилась с объятиями. Вместо горячего приветствия в меня швырнули увесистым свертком, по шуршанию ткани определил содержимое — очередной костюм. — Ты должен выглядеть как герцог, — заявила активно прихорашивающаяся девушка. Она села у огромного зеркала с кучей лампочек, нанося макияж незаметными мазками. Очень ответственный момент. — Почему, герцог? Мы же в России. У нас князья. С показным кряхтением поднялся с постели, направившись в душ. — Там же не будет ничего важного. Съездим, подпишем документы. — Всего одним розчерком пера ты станешь дворянином, — не согласилась со мной Вика. — Великое событие. Мы непременно должны отпраздновать. — Хм, если так подумать, в некоторых вещах мои девушки не такие уж разные. «Походом в самый дорогой ресторан в городе?» — не удержался от иронии. «Вроде бы самые высокие цены в элитном стриптиз-клубе, куда пускают лишь носители и титула. Точно хочешь туда?» «Вот еще. Дома, с кучей вкусной вредной еды. Я хочу острую курицу и белиши. Сто лет не могла себе их позволить. То плетение, знаешь ли, не спасает от всего?» Вика ответила смешком. «И вообще, стриптиз-клубом называют элитный бордель с девушками со всего мира. Неужели тебе не хватает женщин в космосе? Вряд ли мы, бедные землянки, сможем переплюнуть инопланетных красоток. Это не соревнование. У каждой женщины есть свои достоинства и недостатки. Я люблю всех одинаково. Мои неосторожные слова заметно изменили атмосферу в комнате. Вика застыла на месте с абсолютно непроницаемым лицом, уставившись в зеркало. Я счел за лучшее смыться в душ. Через минуту девушка вновь занялась макияжем, о чем мне сообщил контролирующий ситуацию Андрей, напевая под нос глупую детскую песенку. Когда я вернулся, в спальне заметно посветлело от сияющей улыбки. «Одевайся! Роман ждет в машине!» Быстро поцеловав меня в губы, Вика упорхнула в прихожую. Стараясь понять, что именно сейчас произошло, потянулся к аккуратно сложенному на кровати костюму За прошедшие месяцы я обрел хорошие навыки, уложился в пять минут, так и не придя к конкретным выводам. Выйдя на крыльцо собственного дома, резко остановился, охренев от увиденного. Знакомый японский джип, купленный сразу по прибытии в Хабаровск, размножился. Теперь их было девять, в каждом по три гвардейца. Роман лично открыл дверь центрального, приглашая нас с Викой сесть на заднее сиденье. «Не понял. Вы собрались оставить базу без защиты?» — нахмурился я, не сдвинувшись с места. «Здесь останутся шесть лучших бойцов. Ваша продвинутая система обороны и Рокси. Насколько я помню, она сильный маг». Глава будущей гвардии сохранял бесстрастное лицо. «Сейчас лучший момент, чтобы устранить вас. Будет много шума, но расследованием убийства займется обычной полиция. На них слишком легко надавить. После получения титула все изменится». «К тому же очень важно произвести правильное впечатление», — поддержала его Вика. «Наши враги наводнили Хабаровск шпионами. Покажем им свою силу. Может, кто-то не захочет связываться». «Вы сильно преувеличиваете. Ну ладно, не будем терять времени. Поехали». Взяв за руку очень довольную девушку, я повел ее к машине. За рулем на переднем сиденье обнаружился Витек. Роман занял пассажирское место рядом с ним. Друг тоже вырядился, по последнему слову моды, явно стараниями Вики. Он шутливо провел пальцами по лбу, будто поправлял кепку, и громко спросил. «Куда, шеф?» «В имперскую администрацию. Два счетчика». Не смог сдержать улыбки, вспомнив нашу встречу в аэропорту. Казалось, с тех пор прошла целая вечность, а на самом деле немногим больше полугода. Несмотря на опасения Романа, дорога прошла спокойно. Специально выбрали такое время, чтобы не попасть в пробку. Большинство нормальных людей сейчас сидело на работе. Встречные машины при виде мощного кортежа уступали дорогу, опасаясь связываться с могущественным аристократом. В какой-то мере они были правы, скоро в России станет одним бароном больше. В имперской администрации я по привычке собирался спуститься по лестнице в хорошо знакомый подвал, но Витёк остановил меня едва заметным покачиванием головы. Крепко обхватившая руку Вика с решительным видом потянула за собой на верхний этаж, где заседал начальник отдела по дворянским делам. Впечатление он производил так себе. Наличие неплохого магического дара не помешало ему убить собственный организм безудержной выпивкой, неумеренным аппетитом и малоподвижным образом жизни. Насколько бы ни был хорош костюм... Он не мог до конца скрыть объемные пузо. Плохо выбритые щеки слегка обвисли, ладони едва заметно тряслись при рукопожатии. Получается, за решением всех вопросов теперь придется обращаться к нему. Я не испытывал особого желания налаживать связи с напыщенным толстячком, смысл существования которого сводился к обильным возлияниям. Пускай Витек занимается в будущем. Ему подобное привычно. Он официально займет пост моего представителя. Или как там оно у дворян называется? Адъютант? Покровский Игорь Михайлович, полагаю. А я Копылов Платон Степанович. Чрезмерно рад нашему знакомству. Вы стали большой сенсацией. В салонах для приличных людей только о вас и говорят. Непременно приходите к нам в пятницу. Познакомитесь с достойной публикой. Голос был под стать внешности. Какой-то противный, липкий. Не заметив энтузиазма на моем лице, он сразу переключился на излучающую дружелюбие спутницу. «О, и знаменитая Виктория Устинова! Гордость нашей великой империи! Счастлив воочию лицезреть истинную красоту! Я три раза ходил на ваш последний фильм. Очень глубокомысленная картина. Благодаря вам я узнал для себя много нового!» «Платон Степанович, вы очень добры!» Девушка включила свое фирменное воркование, которое с одинаковым успехом растапливало любое сердце. «Я очень благодарна вам за оказанное содействие. Осталось совсем немного, чтобы мой избранник наконец получил заслуженный титул. Нам так повезло попасть к лучшему специалисту в Хабаровске. Что нужно сделать для последнего шага? О, ничего сложного. Игорь Михайлович должен оплатить административный взнос — 5 миллионов рублей». «Понимаю, сумма большая, но таким образом вы должны показать, что достойны оказанной чести». «Если бы любой простолюдин мог стать дворянином, наша страна давно погрузилась бы в хаос». Впавший в пространные рассуждения толстяк осекся, когда Витёк с непроницаемым лицом достал из кармана первую пачку наличных рублей в банковской упаковке. На столе выросла небольшая стойка перевязанных специальными лентами купюр с двуглавыми орлами. «М -м, превосходно!» «Сейчас я все оформлю». Сев за компьютер, Платон неожиданно преобразился. Пальцы сосиски порхали над клавиатурой, многочисленные бланки заполнялись с пугающей скоростью. Всего за пять минут он закончил оформление, распечатал документ на светящейся магическими знаками гербовой бумаге и аккуратно приложил печать с двуглавым орлом. «Поздравляю, Игорь Михайлович! От баронского титула вас отделяет всего одна подпись». Он подал мне ручку, хорошо отточенным жестом, будто собирался вонзить ее прямо в глаз. Точнее, в трех. Один экземпляр о вашем возведении в дворянство уйдет в Москву, второй останется в архиве Хабаровска, третий у вас. Я заученно оставил автографы, не почувствовав абсолютно ничего. Никакого торжества, радости или азарта. Будто не сделал важный шаг в жизни, а шаурму купил, причем без сырного лаваша. Ощущения примерно те же. Обещав подумать над приглашением посетить клуб для приличных людей, дождался, покуда Витек спрячет наш экземпляр документа, пожал протянутую ладонь. Она ожидаемо оказалась противно влажной. Я не подал вида, со спокойным лицом покинув душный кабинет. Очень хотелось выйти на свежий воздух, однако вместо возвращения к кортежу я спустился в подвал, где привычно заседал Магарыч. Тот искренне обрадовался нашему появлению. Особенно Вике. Честно скажу, нифига не понял, о чем последний фильм. Но ты смотрелась великолепно. Хоть кто-то не пытался изображать из себя умника. Спойлернешь, какой проект будет следующим? Я пока не решила. Поступать столько предложений со всего мира. Очень сложно выбрать. Рассмеялась девушка, быстро уходя от неприятной темы. Мы пока не обсуждали, но, кажется, она решила вообще перестать сниматься. чтобы сосредоточиться на работе в конгломерате. — Лучше расскажи о себе. Какие у тебя планы? Собираешься оставаться в имперской администрации? — Почему нет? Работа, не бей лежачего. Здесь я могу реально помогать людям. Вон как Игорька-то раскрутили. Он похлопал меня по плечу. — Подумать только. Казалось, совсем недавно ты впервые появился у меня на пороге. Никому не известный москвич. И вот кем стал. Барон, промышленник. Мне теперь обращаться к тебе по титулу? «Или ваша светлость?» «Можешь попробовать, если зубы лишние», — ответил в тон ему. Мы дружно заржали на глазах у растерявшейся Вики. Витек что-то шепнул ей на ухо, вызвав громкое фырканье с забавным ворчанием на тему «мальчишки». «На самом деле мы пришли сказать спасибо. Ты помог встать на ноги многим людям. В случае с Романом даже буквально». «Не, не приписывай мне чужие заслуги», — открестился Макарыч. «Я шлепал печати и оформлял документы». Остальное сделал ты. Все же я хотел бы тебя отблагодарить. Знаю, сейчас не до конвертов. Враги не дремлют. Лови. Бросила растерянному парню защищенную флешку. Андрей встроил небольшой алгоритм. Он должен был опознать владельца через миниатюрную камеру. Перед чужаками, изображая из себя хранилище фотографий с милыми котиками. И Ив всерьез считал, что ни у кого не поднимется рука удалять их. «Здесь логин и пароль от банковского счета на Каймановых островах. Думаю, тебя приятно удивит количество нулей». «Чуть не забыла. Мы предлагаем тебе перейти на работу в наш конгломерат», добавила Вика, глядя на вконец офонаревшего Макарыча. «Нам пригодится прекрасный администратор, которому можно доверять». «Спасибо, конечно, но я лучше откажусь. Здесь я принесу больше пользы. К тому же вам точно не помешает хорошее знакомство в администрации». Слегка поколебавшись, он убрал флешку в карман. «Надеюсь, меня вечером не хватит инфаркт». «Тогда тебе лучше заранее запастись успокоительными», — подмигнул ему, крепко пожав руку на прощание. «Еще раз спасибо». Вика права. Мы не могли долго задерживаться в городе. Умеров мог решиться нанести удар. Или кто-то другой вступит в игру. Список потенциальных врагов стремительно расширялся. На обратном пути первым заговорил Витёк. Друг никогда не отличался сдержанностью. «Ну все, Игорёк, ты теперь барон? Самый настоящий!» — выкрикнул он, чуть сильнее вцепившись в роль. «Удовлетворишь любопытство? Я много слышал. Вот, получу титул, развернусь. Что теперь будет?» «Нужна земля. Много. Будем строить там новый город». Возможность прослушки в нашей машине исключалась. Сидевший впереди Роман входил в ближний круг. Возможно, он станет следующим, кого я познакомлю, с Нуурой, чтобы знал, к чему на самом деле готовить будущий щит человечества. Из мелочей, к примеру, расширим гвардию, получим лицензию на нормальное оружие, расширим власть и влияние. Ну и с Умеровым нужно разобраться. — Ничего себе мелочи! — воскликнул Витек, вытирая вспотевший лоб. — Хочешь завалить князя? Как только представится возможность, сразу ею воспользуюсь. — Вика, ты случайно не знаешь, что нужно для повышения титула? — Мне хотя бы графом стать. У баронов многовато ограничений. — Понятия не имею. Я тебе не справлюсь на бюро, — фыркнула она, картинно закатив глаза. — Попробую расспросить знакомых. — Кстати, что ты решил по поводу альтернативы? — Меня просили напомнить тебе. Второе предложение в силе. Это она говорила о китайцах. Сначала Вика пришла в полный восторг от возможного союза с императором, не считая брака с другой дворянкой. Он длился целых три минуты, пока девушка не пришла в себя. Вспомнила, что китайцы любят много говорить и мало делать, плюс их отношение к иностранцам не настраивало на позитивный лад. «Я не исключаю этой возможности, но ты сама говорила, пусть докажут свои намерения действием. Дождемся конкретных шагов, там посмотрим». Ничего же не мешает работать сразу на два фронта. Мы подъезжали к главным воротам, так и не угодив в засаду во главе с Умеровым. Жаль, конечно, можно было бы сразу закрыть вопрос отрубанием головы. Но раз не повезло, займемся другими делами. «Сегодня никакой работы», — заявила Вика, нетерпящим возражении возражений тоном. «Мы празднуем. Собираемся через десять минут в нашем доме. Дрес-код — пижамная вечеринка». «Андрей, закажи еду, готовь плейлист для безумного веселья». По опыту знал, спорить с целеустремленной девушкой себе дороже. Да и зачем? Позади была очень жесткая миссия, впереди тоже она и куча другой работы. Можно позволить себе потратить вечерок на расслабление, иначе мозги вновь начнут плавиться. Пока что мое состояние было в пределах нормы, хотелось бы, чтобы оно оставалось таким и дальше. Сбросив слегка опостылившую официальную одежду, я переоделся в домашний костюм в шотландскую клетку. Себе Вика взяла довольно откровенный алый комплект, выдав такой же Рокси. Я думал, Лолька возмутится, но нет, надела, не поведя бровью. Последним участником вечеринки, не считая Андрея в роли диджея, был Витек. Он пришел в безразмерных серых штанах и такой же толстовке. «Ну нет у меня пижамы, привык спать голым». оправдывался он перед хихикающей Викой. К его счастью, баронесса быстро смилостивилась, тем более он принес заказанную еду, целую гору пакетов вредного фастфуда. Не забыл, Витек, и про напитки, бутылку элитного ирландского виски и сладкое вино для дам. Налетайте, пока горячее. Мы расселись в центре гостиной, прямо на мягком ковре, с удовольствием пожирая хрустящую курочку, картошку... и прочие вредные деликатесы. Витёк все гундел, что настоящие бургеры нужно делать из говядины, а пихать туда наггетсы — настоящее преступление. Активно продвигаемая позиция вообще не помешала ему схомячить сразу три штуки, запивая молочным коктейлем. Больно ему понравилась идея Вики о разгрузочном дне. Приговорив все до единой крошки, мы перешли к развлечениям. Из всего имеющегося ассортимента друзья единогласно захотели поиграть в Легион. Было весело. Андрей загрузил нам бета-уровни с продвинутыми жуками. Сначала мы проигрывали, и и не собирался играть в поддавки. Познавший азарт Вика с Витьком быстро учились, внимая нашим с рокси советам. Каждая победа отмечалась торжественным тостом от каждого из нас. Было сказано много приятных слов. Витёк взялся мешать коктейли по рецептам от Андрея. В них вообще не чувствовался алкоголь, тело оставалось полностью подконтрольным, зато настроение улучшалось с каждым выпитым бокалом. Когда мы разогрелись, ИИ предложил опробовать новый режим — ПВП-лабиринт. Мы появлялись в случайных точках, бегали по запутанным коридорам, сталкиваясь друг с другом в самый неожиданный момент. Подстрелив меня из-за внезапно исчезнувшей стены — Вика от радости завизжала на весь дом, за что немедленно поплатилась попаданием очереди в задницу. Рокси отомстила за меня с коварным смехом. Несмотря на отличную физическую форму каждого игрока, через несколько часов активной игры все валились с ног. «Легион» давал серьезную физическую нагрузку. Получилась хорошая тренировка. Да и чего скрывать. Напились мы просто в щи. «Блин, Игорек, спасибо!» «Давно я так не веселился! Мы обязательно победим!» Друг на прощание обнял меня с такой силой, будто пытался сломать ребра, добавив пьяным шепотком, «Давай не опорочь мужскую честь!» «Эх, рано или поздно я тоже кого-нибудь встречу!» «Воспользоваться, что ли, твоим суперкомпом?» «Я тебе не сваха!» — ворчливо ответил ему Андрей, тут же скинув мне анкеты рассмотренных для друга девушек. из числа посетителей сайтов знакомств в Хабаровске или окрестностях. Искусственный интеллект разработал целую операцию по сводничеству. Ему требовалось лишь мое одобрение, которого я не дал. Нечестно это как-то, без ведома друга. Вот если действительно попросит на трезвую голову, тогда совсем другое дело. Устроим случайное знакомства, дальше дело за ним. Я не собирался морочить голову незнакомым девушкам, чтобы влюбить их в Витька. Все должно быть честно. Пошатывающийся друг ушел в гостевую спальню, оставив меня с пьяными хихикающими девушками. У них одинаково блестели глаза, и если с Викой я давно привык к подобному, то у Рокси подобный взгляд проявился впервые. Босая лолька встала одним резким движением. Слегка пошатываясь, подошла ко мне, с силой толкнув в грудь. Когда я упал на спину, Она устроилась у меня на животе. Нежные пальцы грубым рывком задрали рубашку, медленно скользнув по телу. — Ты это... не двигайся. Лежи смирно. Сдвинувшись к груди, Рокси наклонилась ко мне со сложенными губами с явным намерением поцеловать. Я ничего не успел сделать. Щеки Лольки внезапно надулись. Ее вывернуло прямо на меня. на Нанороботы не отреагировали на угрозу. Было довольно горячо и мокро. «О, Боже!» — Вика помогла Рокси слезть с меня, заботливо придерживая красные волосы, покуда та опорожняла желудок на наш ковер. «Ты что, раньше никогда не пила?» «Пила, конечно. Я же не маленькая!» — возмутилась она в перерывах. «Технический самогон. Жутко мерзкий. Много за раз сегодня не вольешь, а тут вообще не чувствовалось». «Согласна. Коварный напиток». — Игорь, сходи помойся и переоденься. Я пока займусь Рокси. Вика успокаивающе поглаживала глупо улыбающуюся девушку по плечу. — Уверена? — аккуратно снял рубашку, вызвав бесконтрольное хихиканье со стороны Лольки. Хорошо на лицо не попало. — Давай отнесу ее в ванную. — Не надо, я справлюсь. Она чуть понизила голос, чтобы слышал только я. — Поверь, она сейчас сгорает от стыда. Тебе лучше не тревожить ее своим видом. Да ладно, перебрала, со всеми бывает. Я спокойно относился к произошедшему. Получив повторную просьбу не вмешиваться, не стал спорить, девушкам виднее. Схожу в нашу личную ванную, пока Вика отведет Рокси в гостевую. А нет, сначала уборка. Получившие нетипичную команду нанороботы долго тупили, пока Андрей не взял их под прямой контроль. Умные машинки убрали все следы непотребства, переработав органику в энергию. Я тоже очистился, на всякий случай сходив в душ. Мягкая теплая пижама из сушки окончательно вернула благодушное настроение. Вика вернулась в постель примерно через полчаса. Хи было плохо, сильно переврала. Думаю, завтра не вспомнит о произошедшем. Девушка плотно прижалась ко мне, положив голову на плечо. Лучше не поднимай эту тему, пока сама не заговорит, хорошо? Не вопрос. Вообще, я давно хотел спросить, почему ты такая спокойная? «А что, не должна?» Вика выдала фирменную загадочную улыбку. На ее лице сложно было прочитать какие-то эмоции. Вот они, минусы жизни с актрисой, идеально контролирующей свою мимику. «Вот скажи честно, сцены ревности как-то помогут мне стать твоей единственной?» «Скорее наоборот», — честно признал я. «Вот тебе и ответ. Я же не дура. Раз не поможет, то и смысла нет». А так я могу наслаждаться твоим телом, даже когда тебя нет. Она широко зевнула, закинув на меня ногу. К тому же мне нравится Рокси. Всегда хотела себе сестренку вроде нее вместо идиота браться. Почему бы не породниться в гареме? Не говори чепухи! Какой еще гарем? От одной мысли о куче не дающих работать полуголых девиц у меня заболела голова. Ну, ты же теперь аристократ. Значит, можешь себе позволить? — хихикнула рыжеволосая девушка. — Сам говорил, что не собираешься останавливаться на бароне. Чем выше титул, тем большего от тебя ожидает общество. Главное, не забудь сделать меня старшей женой. — Неужели император заставит завести гарем? — спросил у нее наполовину шутливо, наполовину с напряжением. — Силком, конечно, нет. Репутация складывается из множества вещей. Гарем находится далеко не на последнем месте. Одиночек непременно заподозрят в отсутствии мужской силы, неспособности содержать много женщин, в никудышном магическом даре. Все это считается признаками слабости. Среди могущественных родов полно старомодных мужланов. Они могут попробовать укусить или не захотят заключать выгодные сделки. Политика — грязное дело, особенно внутреннее. — То есть то, что мне может банально не хотеться заводить гарем, в расчет не берется? — приподнял я бровь. «Сам как думаешь?» — невесело улыбнулась девушка, прекрасно разбирающаяся в психологии аристократов. Не зря родители готовили ее к замужеству. «Привыкай! У дворян гораздо меньше свободы, чем кажется со стороны. Мы связаны многочисленными традициями, постоянным напряжением из-за ожидания нападения и другими незримыми оковами». «Думаю, простолюдины с вами не согласятся». Все мечтают стать дворянами, хотят вести безбедную, роскошную жизнь. На рекламных счетах сплошь белозубые графы. Знали бы они, сколько существует павших родов. С древних времен нас стало раза в два меньше. Вика сладко зевнула, прикрыв рот ладошкой. — Слушай, это очень интересный разговор. Но давай продолжим его завтра. Сил вообще не осталось. Я поддержал ее не менее протяжным зевком, прижимая к себе засопевшую девушку. Мы практически мгновенно заснули. Было приятно спать без всяких сновидений.